Глава 7. Новые обстоятельства. На противоположном берегу высадились далеко за полночь. Долго ходили вдоль барьерных рифов в надежде атаскать проходы, но в итоге погрузились на плоты. Открыли Кингстоны, затопили аппараты, после чего зашли в гавань уже на вёслах. В принципе, вооружены мы были неплохо. Запаслись всем понемногу. Помимо штатных прицелов, Франц Жебровский и Чухрай имели при себе приборы ночного видения. Пакому дарился протащить на борт рюкзак взрывчатки: пять пехотных мин и немного термитных шнуров. Вул прихватил два цинка со спецпатронами высокой пробивной мощностью. Герат обзавёлся подполником и тремя контейнерами СРПГ, взяв на себя роль гренадёра в группе. У меня был стандартный набор стрелка, только в придачу к нему интерфейс абсолютная память и способность видеть в темноте как днём. Единственное, захватили с собой тактическую радиостанцию, которую запаковали в непромокаемый мешок с химическими патронами по бокам. Если станция вдруг упадёт в воду, патроны наполнят мешок воздухом и удержат на плаву. Польшеусау нас ушли на то, чтобы проверить каждый дом селений, каждый двор, заглянуть в колодец и пройтись по равнине в сторону гор в поисках посторонних следов. Но всё обошлось. Странно было то, что скот куда-то пропал. Я точно помнил, как слышал блеяние коз в хлеву рядом с собой вдячнулся. Наверное, Али стёр их проекции либо придал им иную форму, запаковав в архив. и забрал с собой неизвестное никому виртуальное подпространство, куда перекачивал данные, используя модем. Где разместимся? поинтересовался Франц, когда группа собралась в центре посёлка на широкой улице между домами. Все посмотрели на меня. Ты тот был, Дени, объявил Кэп. Что расскажешь? Займём дом Али. Он был вождём клана. Наверняка внутри имеется тайник. Надо хорошенько обыскать строение. Так, Франц, щухрай, скомандовал Кэп. и безошибочно указал на нужный дом, самый высокий и большоеселение. Проверьте там всё и доложите. Повернулся к Вулу. Виктор, давай на крышу, наблюдаешь за морем и окрестностями. Дени, сменишь его через час. Я кивнул. Есть, ответил Вул и направился за остальными, уже скрывшимися в темноте. Ну что, развернём радиостанцию? предложил Кэп. Можно, без всякой уверенности ответил я. Тебя что-то волнует? Свяжемся с базой. Твоя Валькирия ждёт известий по спецканалу. Запакуем данные, выстрелим в эфир импульсным пакетом и будем ждать ответ. Нас не должны запеленговать. Ладно, согласен. Только станцию давай всё-таки развернём где-нибудь на берегу. Добро. Мы направились к дому, зашли во двор и столкнулись с Чухраем. Даже в свете звёзд было видно, как тот возбуждён. Там Вы должны на это взглянуть. Чухрай распахнул перед Кепом дверь. Я шагнул следом и уставился на раскрытый в полу люк, где мелькали лучи фонарей. Что там, Франц? Кеп поставил ногу на край проёма в полу и упёрся руками в колено. Я встал напротив, опустился на корточки, заглядывая в люк. Кеп, тут целое хозяйство. Столько оборудования. Лучше спускайтесь сюда с Денем, посмотрите сами. Может, разберётесь, что к чему? Франц вышел к сколоченной из брусков лестницы, поднялся к нам, передал мне фонарь, следом выбрался Пак. Я спрыгнул вниз, подался в сторону, чтобы не мешать Кепу, и посветил вокруг. Да, дела. Мы с Биратом медленно поворачивались на месте, разглядывая оборудование. Тебе это ничего не напоминает, Дени? сказал Бират. Вот этот стенд На командирский пульт из крепости сильно похож. Я шагнул влево и указал на изогнутую приборную панель под широким экраном. Только тут монитор один и консоль слегка отличаются. А вот это что-то древнее. Когда прошёл в дальний угол, светя фонарём на железный шкаф, усеянный рядами разноцветных лампочек. Кондовая такая штука из прошлого столетия. Я приблизился к нему и взглянул на надписи под лапочками. Точнее, там были аббревиатуры, о которых мне ни о чём не говорили. Шкаф покрывала зелёная краска, облупившаяся по бокам. В верхней части шли в два ряда разъёмы, из некоторых торчали полудюймовые штекеры с проводами, тянущимися черезверх к задней стенке. Гравировки "Made in USSR" не хватает. Сочетание громоздкого армейского оборудования и навесных технологий, пульта вроде моего из крепости, говорила о том, что Али пришлось работать не только по своей специальности, прежде чем он воссоздал виртуалику рабочего места. Знаешь, Джон, Али занимался кибернетической нейробиологией. Подозреваю, он повторил ту лабораторию, которая была у него там в Бушире. Я повернулся к Кепу. Он отошёл к столу и снял с телефона массивную трубку. Тишина. Джон постоял, приложив трубку к уху, видимо, прислушиваясь к шумам в динамике. Нет, не шипит, не трещит. Ничего. И положил трубку обратно, а затем нажал клавишу на прямоугольном корпусе аппарата, подключённого к телефону, и отдёрнул руку, отступив на шаг. Клавиша зажглась слабым красным светом. Я поднял брови, кепозадачно смотрел в сторону стола. А, оно, оказывается, ещё и работает. Похоже, этот древний модем. А я махнул на шкаф. А там вычислительная машина, точнее, проекция вычислительной машины, соединённая по телефонной линии с сервером, куда Али заливал данные. Бират вернулся к столу, вновь надавил на клавишу на модеме, и та погасла. Ну и что нам с этим делать? Не знаю, я пожал плечами. Вряд ли сами разберёмся. Здесь нужны такие спецы, как Гомес, а то и покруче. Да. Кепки внул, озираясь, и громко произнёс: "Ладно, Никому здесь ничего не трогать, не включать. Слышали? Так точно, отозвался сверху неровный хор голосов. Ты предупредишь Вула, как направился к лестнице, на всякий случай, если полезет в подвал. Ага. Я быстро двинулся следом, но вдруг вспомнил, что надо сменить точку возрождения и привязался к подвалу. Чёкрай, как быстро взобрался по лестнице, распаковывая радиостанцию. Пойдёшь с нами? Через 5 минут мы вышли втроём на улицу. Игар нёс за спиной рюкзак, куда засунули станцию. Я тащил объёмную сумку-чехол с элементами лучевой антенны. Кеп двигался впереди, поглядывая по сторонам. Мы отошли от теления на приличное расстояние. Кеп предложил развернуть антенну в том месте, откуда когда-то с помощью портала меня с плавцами эвакуировал Али, но я не захотел останавливаться на отлогом берегу, указал на небольшую возвышенность чуть севернее бухты. Туда мы добрались спустя четверть часа. Лёгкий бриз задувал с юго-востока, шелестели волны, будто вокруг не симулятор, а раскину уголок финиковых пальм и белого песка не хватает. Чухрай распаковал станцию и начал помогать мне ставить антенну. Кеп оселса на землю, достал планшет, занявшись подготовкой пакета сообщений для штаба Турчина. В общей сложности провозились ещё минут 20. "Дэнни", сказал Кеп, когда мы с Чухраем закончили. "Знаешь, о чём забыли?" Я вопросительно кивнул. Пожратни взяли? Есть охота. Так, давайте сгоняю. С готовностью выступил вперёд Чухрай. Сухпай принесу. Не! Кейп отмахнулся, поднялся с земли, подхватив планшет одной рукой. Не стоит. Сейчас сеансы проведём, обменяемся сообщениями, спокойно свернёмся и поедим как нормальные люди. Он подошёл к станции, присел. Начал подсоединять планшет через стандартный разъём, используя кабель. Гад обьёт, шо потом поинтересовался у меня чухрай, имея в виду расстояние. Да, я посмотрел на залив. Погода хорошая. Мы на возвышенности. Утёрчина вдоль границы территории базы ретрансляторы стоят. Один точно пакет поймает и в центр мониторинга перельёт. Там расшифруют и ответят. А почему мы спутником не воспользуемся? Игорь, я повернулся к нему. Ты вроде смышлённый парень. Кто же нам со спутником прямую видимость организует? А, не подумал. Он смущённо почесал затылок. И потом, так быстрее и безопаснее. Начнём согласовывать иандс через спутник. Противник нас запеленгует, пришлёт вертолёты. В общем, не вариант. Уже понял. Кепп закончил манипуляцию с подключением, откинул крышку над панелью с кнопками, указал диапазон, набрал нужную волну, ввёл личный код Я отправил сообщение. Ну всё, теперь ждём. Чухрай, держи режь первым. Я, есть. Отозвался Игорь, я опустился на песок возле станции. Отойдём, сказал кэп и направился к воде. В принципе, я ждал этого разговора. Мы остановились у самой кромки прибоя. Кэп замедлил и начал: "Слушай, Дени, я тебе прямо спрошу. Не залеешь? У меня не было выбора, Джон. Кедвит душой я не собирался. Не представляю, как это вообще возможно потерять своё тело. Ну, мы тут лишь проекции. Я вот теперь вообще непонятно кто. Наверное, мою капсулу уже отключили, когда посмотрели на показания приборов. Но я жив и пока доволен. Кеп поправил оружие на груди, положил руку на приклад, другую на ремень и качнул головой. Да. Странная штука жить. Никогда не знаешь, как повернёт. В этом есть большой плюс. Ты так считаешь? А как же? Я слабо улыбнулся. Никогда не верил в судьбу. Почему? Неприятно думать, что тобой манипулируют. Бират помолчал, говорить стало не о чем. Лесть в душу кэпу мне не хотелось, а он уже получил все ответы. Пришло сообщение, крикнул Чухрай. Мы переглянулись и вернулись назад бегом. Кэп опустился на одно колено, взял в руки планшет. Дешифровка заняла минуту. "Приказываю включить маяк на ультракороткой волне", сказал он. "Утром здесь будет катер". "Маяк?" удивился я. "Они что там, мозги растеряли? А если какой-нибудь фрегат сейчас пройдёт вдоль берега и засечёт сигнал маяка? Сюда не то, что группу штурмовиков высадят, сюда не одно авиазвено направят. Искен только и ждёт, что мы засветимся". ко поднял руку, и я замолчал. Они прислали схему сигналов, беспорядочный интервал между импульсами. Катер уже выходит. Будем вести передачу суммарно не больше 50 секунд, чтобы группа эвакуации взяла нужный пелинг и не потеряла направление. Вполне достаточно. Мне не нравится этот Джон. Можно просто скинуть им координаты и у нас нет выбора. А у штаба базы могут быть сомнения. Вдруг мы работаем под контролем противника, который хочет заманить новых людей в ловушку. Вкрыть было нечем, бира от прав. Беспорядочные интервалы маяка для того и придуманы, чтобы проверить, всё ли в порядке у агента, запросившего экстренную эвакуацию с территории противника. Вся особенность заключается в наборе частот, которые используют для передающего и принимающего устройств. Нам придётся просидеть возле станции ещё пару часов. Стоит хоть раз задать неверную частоту, опоздать с ответом, и катер не придёт. Параметр частоты будут присылать коротким сообщением, на которое нужно отправить своё в течение 2 минут. Дальше всё пойдёт, как сказал Бират. Центр убедится в нашей лояльности и заберёт нас отсюда. Чухрай, кэп распрямился, жми в посёлок за сухпаёмом. Есть. Да. Окликнул Бират, оторвавшийся с места рядового. Скажи Паку, чтобы сменил через полчаса на Крыше Вула. Следующим наблюдателем заступает Франц, потом опять Вул. И чтоб в подвал до нашего возвращения никто не залезал, а то я знаю этих предпринимателей, начну там копаться, искать, что можно загнать маловну по возвращении на базу. Кто ослушается, вылетит из группы с позором, ясно? Так точно, сэр. Беги. Чихра извёл оружие за спину и потрусил в сторону селения. Пискнула радиостанция. Мощь лишь на землю. Бират взял в руки планшет и примерно минуту колдовал над ответом сообщения. Затем отправил его и вытянул ноги, повернувшись на бок и опёршись на локоть. А вот, если победим врага, сказал он задумчиво, доберёмся до его виртуальной платформы и перехватим управление энергосистемой базы, наверняка остальные симуляторы командования тоже патрёт. Я об этом даже не думал, Джон. Сначала надо найти эту базу. И потом мы получили технологию, которая позволит спастись многим, как и мне, уйти в цифру. А как же семья, дети? Хм. Вон наш ранец с собой детей забрал. Значит, был в этом какой-то смысл. Мне Кларк сказал, что все гражданские, встречавшиеся нам до того, всего лишь боты, прописанные в условиях симулятора. Но оказывается, всё обстоит далеко не так. Пример с Аливисма показателен. Станция пискнула вновь. Гератил и взял планшет. Я взглянул на часы, засекая интервал между сообщениями. "Ляг, отдохни", сказал Кэп. "Я справлюсь. Да что-то не хочется. Вроде столько беготни было, а мне всё нипочём. А может тебе теперь вообще спать не потребуется?" "Нет, это тузря. Есть вот натурально хочется. Я хоть и бессмертный вроде, но какие-то естественные потребности сохранил. Уж не знаю, чем всё обусловлено." какими особенностями виртуального пространства, но проверять, что во мне работает, а что нет, пока не хочу. Ага. Будешь жить как жил, Вират замолчал, а я усмехнулся. Он тоже понял, что сказал, и развёл руками. Ну, Денни, ты же вот он, как живой для меня. Всё в порядке, Кэп. Я обернулся, глядя на видневшиеся в далеке очертания домов. Чухрай задерживался, и это стало слегка напрягать. Сходи, проверь, сказал Кэп. Что он так долго? Поднявшись на ноги, я снял винтовку с предохранителя и быстрым шагом направился в сторону селения. Когда до дома осталась самая малость, на улице показался чухрай, тащивший охапке сухпайки. "Почему так долго?" окликнул я Игоря, подходя вплотную. "Там Франц, он договорить чухраю не успел". С моря донёсся пронзительный свист, перешедший в рёв реактивного движка. Я оглянулся, На пологой возвышенности, где мы развернули радиостанцию, полыхнуло. Рыжее облако огня слезало часть берега, в плечо ударила взрывная волна, швырнула меня на Чухрайя. Вместе нас скрурнуло через головы, протащило по улице до ближайшего дома. Остановились мы благодаря забору, в который спиной впечатался Чухрай. Я тут же вскочил, кэп на берегу остался кэп. Из дома на улицу вываливали остальные бойцы. Вул, оставься на крыше, наблюдай, приказал я. Франц, займи позицию в доме напротив. Пак, перекрой улицы и подходы к домам минами. Жебровский, чухрай за мной. Глаза пришлось протирать на ходу. Я пару раз крепко зажмурился, чтобы избавиться от огненных кругов, отпечатавшихся на сетчатке. Спустя минуту мы были на месте. В нос шебанул едкий запах выгоревшего напалма. Рассматрит что-либо мешали дымы, пыль, висевшая в воздухе, кое-где языки огня ещё лезали к камне. Кэп Недва слышно сказал я, озираясь по сторонам: "Кот, отзовись, жебровский чухрай, осмотрите берег, спуститесь к воде и пройдитесь каждый в разные стороны, разрешаю включать фонари". Отставить! Тепло налетело откуда-то сбоку. "Уходим отсюда". Я своим глазам не поверил, когда из зарослей валунов показался Бират. "Как ты выжил?" закончил он Истощил себе ремень штурмовой винтовки, от которой остался только приклад. Приспечил отлить. Представляешь, Дени? Кебл не меньше моего удивлён, бросил приклад и ремень на землю и продолжил. Не ходил рядом с растянутой антенной, нужду справлять. Впервые решил нарушить инструкции, отойти на минутку за камнями встал и не ранен, вроде цел. Кеп похлопал себя по разгрузке и бакам. Всё, уходим. Уходим вообще из посёлка, пока сюда беспилотник с проверкой не прилетел. Мы рванули обратно, выбежали на улицу. Я крикнул остальным, чтобы снялись с позиций, взяли наши с Кепом рюкзаки и догоняли уже на равнине. Нам повезло, что горы в этом месте Ирана расположены недалеко от берега. Через полчаса мы забежали в небольшую рощу финиковых деревьев. Кеп разрешил короткий привал, и все жадно начали глотать воду из фляг. Напившись первым, Франс плеснул на лицо, завентил флягу и спросил: "Как противник?" Он сделал пару вдохов, сумел вас засечь. "Это не противник", ответил Бират. "Это свои". "Свои? Как свои?" уточнил Пак, забыв про воду. Вул, Жебровский и Чухрай тоже опустили фляги. Все посмотрели на Кепа, ожидая продолжения. Нас почему-то решили пустить в расход. объявил он. А ты сейчас что-то меня не напутал, сказал я. Нет, не напутал. Но зачем нас убивать? опять заговорил пак. Как приглядел лусы, сплюнул и сказал: "Не знаю, пока ничего не понимаю. Всё, привал окончен. Вперёд, марш!" Все вдвоём побежали в сторону гор. Я успел подобрать земли пару фиников, надкусил на ходу, ощутив во рту сладковатую мякоть, тут же проглотил её. Второй финико дал чухраю, который устал больше всех. Если будет возможность, надо наведаться в рощу, насобирать плодов. Лучше всякого сухпайка пойдут. Когда под ногами захрустели камни, и мы стали взбираться по крутому склону к валунам, человеческий рост кэп разрешил сбавить темп. Перешли на шаг. Все вымотались окончательно. Спитснас, наверное, позавидовал бы нашей прыти. Ещё бы. Преодолели расстояние в 9 1/2 миль меньше, чем за 40 минут с короткой передышкой. Я удивился на миг, откуда так точно определил расстояние и время в пути, но вспомнил, что теперь у меня появился ряд способностей, которых нет у остальных, и взял на заметку этот весьма необычный факт. Пока необычный. Надо использовать всё, что может пригодиться в свете новых обстоятельств моего существования в виртуальном мире. Мои навыки помогут выжить всем. Мы добрались до валунов. За ними была небольшая площадка. Сверху нависала скала Под ней удобно спрятаться и наблюдать за равниной сквозь проёмы между камнями. "Группа, стой", скомандовал кэп. "Пулемёчиком займёт позиции. Вести наблюдение. Остальные за мной". Расположились под скалой, скинули рюкзаки и вытянули ноги, прижимая спинами к камням. "Надо решить, что делаем дальше", сказал Бират. Похоже, он реально растерялся. К тому же был контужен взрывом ракеты. Наверняка плохо соображал, не знал, что предпринять. Занявший позицию на правом фланге Франц оглянулся. "Ты сейчас всех спрашиваешь, Кеп?" "Да. Я точно без понятия." Франц щёлкнул предохранителем и упёр приклад в плечо, наблюдая за равниной. Жебровский окликнул Бират. "Борис, не оглядывайся, пожалуйста, плечами. Порассуждаем." Вмешался Яришев, не дожидаться, пока дойдёт очередь до меня. "Нас решили уничтожить свои. Зачем?" "Неизвестно." Какой у нас выход? Пройти через горы Загрос в бывший Ирак, оттуда в Кувейт. Это по чужой территории, подал голос Пак. Где наверняка есть базы противника. Да. Пройти сотни миль и уцелеть. Только этот вариант не для нас. Что ты предлагаешь, Дени? Кэ подал шаг вперёд, глядя на меня, сидевшего рядом с вулом. Вы устроите здесь дневку, отдохнёте, понаблюдаете за равниной и посёлком. А ты что будешь делать? Постараюсь разобраться с оборудованием в подвале. И я достал из кармана навигатор. С помощью этого устройства Олег отправил меня с побережья обратно в крепость. Если поймём, как эта штука работает, сможем попасть куда захотим. Повисла тишина. Слышны были лишь дыхание и сопение бойцов. Кэп взглянул на часы. Скоро рассветает. Он опять слегка подался вперёд, осторожно выглянул из-под скалы. Командование, наверняка, пришлёт сюда спутник, а перед этим пройдётса над районом беспилотника. Стоит тебе выйти на равнину за секуд движения, вновь накроют ракетами. А я не пойду обратно через равнину. Полетишь? На полном серьёзе спросил Франс, что-то вроде того. "Каким образом, Дэнни?" поинтересовался Кет. "Всё просто". Я вынул из кармана жёсткий диск и отдал его Бирату. Зависит на мгновение копаясь в настройках интерфейса, должна же быть в них такая функция, не зря же ранее появлялась возможность определять вес файлов. Наконец, это скал ячейки, куда можно сливать при необходимости программные продукты, то есть дематериализовать объект в виртуальном пространстве. Только ячейка была доступна всего одна и ограниченного объёма, остальные закрыты сеткой. Переложил навигатор за пазуху, хотя на самом деле при этом перенёс его в память. снял разгрузку и достал из кобуры пистолет. Я же теперь бессмертный, всегда возрождаюсь в точке респауна. У вулас паком отвисли челюсти. Чухрай перестал моргать, ажевровский с францем одновременно обернулись. "Кепом всё объяснит", добавил я, дослав патрон в ствол, приставил к виску пистолет и спустил курок. Конец первой книги. 2015 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Эту и другие аудиокниги декламаторов нашей группы вы сможете бесплатно скачать на сайте samtireizdat.info.